Глава вторая. Суздальский купец Данила Микифорович на санях вкатывался в Смоленск, в его заднепровскую часть. Уже в посаде, не доезжая до деревянного чистокольного Ильинского конца, обнаружилась знакомая по прошлому приезду корчма, где могли останавливаться на ночлег торговые гости. Рядом с корчмой ютился княжий пятийный дом или попросту кабак, где торговали водкой, вином, медовухой и пивом. Подобные заведения изрядно пополняли карманы их владельца, все того же князя-наместника. Минувшим летом купец привез в Смоленско-восточные ткани, а в этот раз по просьбе самого Владимира Изяславича, с коим он долго и плодотворно общался в прошлый свой приезд, Купец вёз странные, на его взгляд, товары: бычонки с земляным маслом, нефть и индийский снег селитра. Эти не пользующиеся особым спросом товары Данила заказал, а потом и купил у болгарских купцов. А болгары же в свою очередь достали их откуда-то из Захваленского моря. Обратно в Суздаль Микифорович хотел прикупить железные проволоки, железные строительные инструменты и побольше кухонной чугунной утвари. Эти заводские товары в его торговых рядах надолго не залеживались. Вмиг разлетались, особенно проволока, шедшая на кольчуге. А за право купить распроданные в первый же день чугунные котлы суздальские хозяйки вообще устроили скандал. Напрямую у князя все эти товары прикупить было нельзя. Вся торговля с приезжими русскими купцами велась через местную боярскую братчину — боевое торговое предприятие. Близился вечер, морозец усилился, и лицо купца защипало сильнее, но его нос уже почуял запах вкусной еды и тепла, приближавшейся к орчме. Даниил мысленно воздал хвалу творцу за то, Что доменные трубы завода в дымят в противоположную от этой части посада сторону. В прошлом году летом дым из домен не только дул в сторону корчмы, но ещё и довольно низко стелился вдоль земли. В тот памятный день, с мрадом надышался, будь здоров. Самого завода из-за наступившей темноты купец не видел, лишь вдалике едва угадывались освещаемые башенные ворота. В хлебосольной корчме Данила разместил своих людей, а под охраняемым навесом сани с привезенным товаром. Вкусно перекусил лесной дичью, да сладко завалился спать в хорошо натопленной комнате. Долгая поездка требует долгого отдыха. Проснулся купец, ни свет ни заря, зимой светало очень поздно. Затем Данила перекусил на скорую руку, питью пирожками с разными начинками, запил все квасом. Купец спешил отправиться в Ильинский конец, чтобы посетить церковь и воздать должное лишь ему известным святым, благодаря заступничеству которых он счастливо добрался в эти земли. «И товар цел, и сам здоров!» — с этими словами Данила перекрестился. за благодарностью глядя на иконы изображения своего небесного покровителя. Детинец-князя с дымящими огромными трубами, множеством мастерских и амбаров, произвел по носу Зальчанина сильное впечатление. В прошлый его приезд вся заводская территория казалась ему одной большой стройкой, и так сильно не бросались в глаза все эти кирпичные махины. Первые секунды купцу показалось, что он попал в Нижнегерманские города. До того много было фахверковых зданий, разбавленных редкими кирпичными постройками, с положь, покрытыми черепицей. Прошлым летом все эти амбары находились ещё в стадии строительства. А да и в самом Ильинском конце в этот его преезд купцу часто попадались на глаза подобные дома. выстроены в немецком стиле. Причём немецкие дома некоторых горожан богато украшались затейливой резьбой, что не только радовало глаз купца, она и придавала каждому такому строению неповторимость. На глаза Даниилу, когда он ехал в церковь, попадалось много боярских деревянных хоромов, покрытых черепицей. Вообще кирпичей и черепицы в этом конце города Было до неприличия много. Не иначе, как у здешнего князя, потрудились немецкие зодчие, сделал логичный вывод Данила. По заводской территории торговый гость шел в сопровождении пешего ратника. Как ему уже успели сообщить, князь был на заводе и желал лично принять Состальского купца. Оборотные стражи и дружинники важно расхаживали по заводским территориям в необычных доспехах. В раненых керасах с наплечниками, в тупых шеломах, имели латную защиту рук и ног, шею прикрывал закрепленный керасиношейник. Доселе купцу подобная бронь нигде не встречалась. Под доспешником служила обычная стеганка, но у некоторых воев, видать, командиров. Поверху стеганки была надета еще и кольчуга для дополнительной защиты тела. Странное, но и одновременно грозно смотрелся единообразный для всех наддоспешник. Он был сделан из плотной парусины с капюшоном, раскрашенный в жёлтый цвет, с нашитыми поверху спереди и сзади чёрными крестами, с непонятными буквами и числами на пустых полях по сторонам от крестовых линий. Встречавшиеся боевые кони тоже были зачищены, дай боже, Стальные наглавники и нагрудники дополнялись толстой воловьей кожей под жёлтой папоной с чёрными крестами. Рядом с огромным фахверковым заводом из черепичных крыш, из которых торчали дымящие трубы, были выстроены небольшие двухэтажные кирпичные хоромы, покрытые, как и все здешние крыши, черепицей. Видать, коняж пожара опасается, подумал Данила. разглядывая черепичные крыши десятков строений. Дом этот кирпичный, прозванный чего-то заводу управлением. Только в этих хоромах, в одной из комнат, называемой конторой, велись дела с торговыми людьми. Все эти чудечества купца мало волновали. Пусть как хочешь свои хоромы прозывают, а главное было то, что князь Владимир Изяславич почтение и уважение к торговым людям имеет. Да и излишней скрядностью этим смертным для торговцев грехом не страдает. И несмотря на свои малые года, через месяц только 15 лет исполнится, всех удивляла обротистость молодого князя. Любого зрелого купца за пояс заткнёт. Такая предприимчивость вызывала уважение. А собенно го торговых гостей и купцов. В конторе чуть в отдалении от входа, сидя за большим столом, его встретила Онаша, лет 16, зазвавшаяся Николкой. Князь его должность называл секретарем, наверное, из-за того, что тот хранил какие-то секреты. По-русски говоря, доверенный. Перед Начал Данила должность Николая О доверенный подозвал не подалёку болтавшегося мальчишку с испачканными в чернилах руками для доклада князю о заявившемся торговом госте. Мальчишку пришлось прождатьте несколько минут, во время которых купцы досмотрели ближние дружинники князя. Они проверяли, нет ли у него с собой припрятанного оружия. Но ничего запретного не найдя, купцы отпустили Все с тем же прибежавшим от князя мальчуганом Данила побрёл, путаясь в полах своей длинной шубы, при этом крепко держась за поручни лестницы, круто уходящей вверх. Поднимался он осторожно, чтоб не дай бог не оконфузиться падением. Встретил Иаков соседа за столом. "Не стал утруждать себя, как здесь было принято, расспросами о семье, о здоровье родственников, А сразу перешёл к делу. Ты, Данила Микифорович, знаешь, что я пустословий не люблю, вижу, что ты доехал хорошо, жив и богат. Услышав последнее слово, купец протестующе выпщил глаза, а я, словно не замечая, продолжил. Так что мой секретарь Николай покажет, куда привезённый тобой товар, а надо завести, там же с тобой и расчитаются. Хошин полез ещё на этот индийский снег от боли в животе. Расхваливал купец свой товар, пытаясь набить ему цену. Ещё его можно для лучшего горения добавлять в смолу. В случае осады города вернейшее средство. Оно ну, и землёное масло вылечит от всех кожных болезней. Поэтому извиняй меня, Владимир Изяславич, я цену снизить не могу. Иначе сам без порток останусь. "А ледны купец, уговорила. Но в следующий раз везие масло и снега индийского побольше, а цену спрашивай пониже, иначе я разорюсь. Уговорись как не будь со своими болгарскими купцами. Они должны понимать, что чем больше партия купленного товара, тем меньше должна быть цена, так как торговый оборот и так сильно возрастает. Эй, истину глаголешь, княже". Согласился с моими словами суздальчанин. Постараюсь цену у болгари ещё больше сбить. А как много тебе товар потребуется? Куплю всё, сколько не привезёшь. Ух ты! Данило схватился в восторге за свою бороду. Так я летом на ладьях могу разве в 10 больше, чем на санях сейчас привез к тебе доставить. Купёшь ли? Если цену хотя бы в половину сбавишь, то куплю, твёрдо пообещал я. А ежели на треть, прищурился купец, договоримся как-нибудь. Я неопределённо махнул рукой. Главное, побольше привези. А за этот привозы дашь ли мне кнеже расчёт в чугунных горшках, котлах и в железной проволоке или через вашу бречину мне куплять? Дам, я махнул рукой, мне-то лучше не придётся гривен тратить. Хабаери, и так, на перепродаже моих товаров, дай бог, навариваюсь. Давай теперь сочтёмся, кто кому что и за сколько продаёт. Дело говоришь, Владимир Зиславич, темнул головой Данила. Я быстро перемножил вес на цену в столбик и объявил об итоговой сумме в гривнах и за селитру и за нефть. Затем полученные результаты соотнёс с ценой на товары собственного производства. Хевода укупцу готовые результаты. На всё при всё потратил 5 минут, но Данила такому быстрому и непонятному ему способу подсчёта я вня не доверял. Тем более индийские цифры, которыми я оперировал, ему ни о чём не говорили. Надо на костях подсчитать, заявил он, вставая со скамьи и покидая кабинет. Правда, очень скоро он вновь объявился но не один, а со счетными причиндалами. Счет костьми осуществлялся при помощи плодовых косточек. Сливовых и вишневых. Они хранились в маленьком мешочке. Числа выражались в буквенной нумерации. Купец стал бережно доставать свои счетные инструменты, мешочки с плодовыми косточками, дощечку для писания по воску, цайра, и писала деревянную палочку, имевшую на концах с одной стороны заточку, а с другой лопатку, используемую для стирания. Исходные данные он стал заносить писалом на восковую поверхность церы, предварительно разбив счетное поле на вертикальные колонки. В колонках он сперва разложил плодовые косточки в соответствии с числовой записью на цере, а затем по определенным правилам стал перемещать их, Получив искумый числовой результат, он переносил на церу полученное число. Все эти телодвижения мне больше всего напоминали игру в нарды. Обывшие ученики моих дворян подобной счётной премудростью владели и обучали ей уже своих учеников. В том году один Смоленский купец за весьма скромную плату их этой науке обучил Я по причине острого дефицита времени и банальной лени во все эти таинства вникать не стал. Таблицы умножения, столбики деления дроби, а в качестве персональной вычислительной машины счёты. Те самые из моего советского детства, с разноцветными деревянными костяшками на железных прутьях. Меня были чем устраивали. Знакомей в мне системе счёта обучались и все ученики, так как, что ни говори, она более простая и понятная и самое главное уже доказавшая свою универсальность и жизнеспособность временем но учителей я всё же решил обучить существующему здесь счёту исходя из народной мудрости с волками жить по волчьи быть результаты моих подсчётов к плохо скрываемому удивлению Данилы сошлись с его собственными расчётами Вызвав Николая, я выдал ему записку с указанием, чего и сколько выдать Даниле со складов, и отправил купца с его товаром и со своим секретарем на производственные склады. А сам вышел на улицу размечь свои кости. Заводская территория за последние месяцы сильно преобразилась. Плотины с водяными колёсами из-за ненадобности были разобраны. Металлургический завод, разнесённый ранее на две части, по речкам Городянки и Линка, теперь с появлением воздушных двигателей, двигатели Стирлинга, полностью переехал на берег речки Городянки. Таким образом, СМЗ территориально оказался полностью совмещен с моим княжеским подворьем, окружив мой терем со всех сторон, заводскими цехами, мастерскими и складами. Вся подворье, включая здание банка, было обнесено крепостными со стенами и башнями, кирпичными бастионами. Вся эта фортификация органично вписывалась в оборонительные сооружения Ильинского конца, защищённого всё ещё по старинке земляным валом с тыном. Ано в моих планах было со временем обнести весь Ильинский конец крепостной кирпичной стеной и параллельно обложить кирпичом левый бережный город. А на берегу речки Ильинки, там, где ранее размещались металлургические цеха, теперь работали только лесопилки. Но и там я планировал вскоре дополнительно выстроить новые производства. У нас теперь было что и самое главное, чем производить. Семимильными шагами развивалось станкостроение. Получили своё развитие сверлильные, расточные станки. применяемые в обработке каналов стволов артиллерийских орудий. Они стали всё активнее использоваться и в конверсионных производствах для обработки цилиндров различного назначения, используемых в двигателях, воздуходувных аппаратах, насосах и других устройствах. Повысить точность обработки цилиндров удалось прежде всего благодаря модернизации борштанги горизонтально сверлильных машин. Для того, чтобы добиться механического передвижения режущей головки вдоль образующей обребатываемого цилиндра, через всю бурштангу был сделан глубокий паз, в котором помещён по всей длине ходовой винт. Режущая головка могла свободно скользить вдоль бурштанги, так как она была глухо скреплена с маточной гайкой. перемещавшийся при вращении винта. Последний, осуществляя движение подачи, был связан с движением самой борщ-штанги с помощью пары зубчатых колес. Нечто подобное изобретут в Англии лишь в конце 18 века станок Вилкинсона. В обработке зубчатых колес, ответственнейших и наиболее трудоемких деталей машин, Применялся специально изготовленный для этой цели зуба фрезерный станок. Он был полностью механизированным, имел три ходовых винта, что позволяло перемещать фрезу в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. Это обеспечивало обработку всего профиля зуба. А для фрезерования зубьев применялся делительный диск с пружинным фиксатором. На стержне, соединённом и неподвижном с делительным диском при помощи шайб и гаек, крепилась заготовка. Цилиндрическая направляющая служила опорой для узла фрезы, который мог перемещаться при вращении ходового винта по двум направляющим. Фреза приводилась в движение от приёмного рычагового трёхступенчатого шкива. Изменение положения фрезы в вертикальной плоскости осуществлялось с помощью нажатия на рукоятку рычажного механизма, а изменение фрезы в горизонтальной плоскости при помощи вращения специальной рукоятки. А для нарезания колес большого диаметра использовался люнет. Он поддерживал обрабатываемый край заготовки, а для предотвращения прогиба и вибраций А для сравнения в Европе делительные шайбы появились во второй половине 16 века, но сама механизация процесса разметки зубьев и их нарезания будет осуществлена французским инженером-приборостроителем Бионом только через сотни лет, в 1709 году. Также был сконструирован ещё один фрезерный станок, но его использовали для Фрезерование поверхности металлических заготовок. В устройстве станка не было ничего сложного. Шкив приводился в движение при помощи ремня. Железный кронштейн поддерживал валик механизма подачи. На валике находились шкив и бронзовый червяк, приводивший валик в движение. Шкив валика подачи соединялся ремнём со шкивом на шпинделе. Червечный вал находился в зацеплении с зубчатым колесом, насаженным на винт, осуществлявшим механическую подачу стола станка. При желании можно было работать и вручную с помощью рукоятки на червечном колесе. Нарезание винта осуществлялось на токарно-винторезном станке. Вдоль оси заготовки перемещался механически суппорт, и резец, закреплённый в нём, неподвижно выполнял винтовую нарезку. Обдирка поверхностей, литейных швов, штамповочных заусенец и другого, различные шлифовальные работы, а также заточка режущих инструментов, осуществлялись на абразивном станке. Исходным сырьем для абразивных изделий, кругов, точил, брусков и тому подобного, служил завозимый с Ростиславля песчаник. Благодаря применению воздушных двигателей, производственные мощности в Серёс возросли, и этот рост в дальнейшем только усилится. В этой связи заводской станочный парк должен дополняться не только количественно, но и качественно, в том числе и за появлением в ближайшее время новых станков. В частности, мастера сейчас активно трудятся над разработкой строгальных продольных и поперечных, станков, абразивных кругов с искусственной связкой, плюс к этому думают над усовершенствованием уже существующих. Потихоньку начались первые опытные конструкторские работы и над паровым двигателем. Я не случайно уделил так много внимания станкам, ведь именно вся эта вышеперечисленная машинерия, управляемая обученным персоналом, непосредственно воплощало в металле наши коллективные туманно-перевые умствония. Теорию работы с давленого пара, примерную конструкцию двигателя я как смог попытался объяснить. Оно чувствую, надо нормальной, надёжно работающей паровой машины придётся колдовать ещё не один год. Послонявшись бесцельно по заводу, Что по я по поводу и бесов разговоры с мастерами, я направил свои ноги в медяплавильный цех. Готовые медные отливки и руду закупали всё лето у немецких и итальянских купцов. В этом цеху меня радушно встретил первотворенов Никита, бывший Смоленский медник, ныне переквалифицировавшийся в начальник медеплавильного производства. В этом же цеху отливали бронзовые единороги. Всё бы хорошо, но в последний раз в монетный цех СКБ поступила какая-то странная партия меди. Вот как раз по этому поводу я и сюда и направился, чтобы прояснить этот вопрос у первотворилы. Никита, разве вот эти отливки? Я вытащил из кармана медную пластину. Тебе странными Мне показались, а думается мне, что там помимо меди ещё кое-что намешано. Прываторов насторожился. Он, конечно, понимал, что здесь, имеется, с какой-то примесью, будь она не ладна, а да вот с какой, и главное, как её от этого очистить, Никита не представлял. Медь, проданная по осени немцами, ему приглянулась необычной яркой раскраской. А потом у с неё он хотел отлить колокола. Не всё же только бронзовые пушки делать. Да, Владимир Ильёславич, ты верно подметил эти отливки, очень красивые. Хочу я их опробовать на колоколах. А думается мне, что звон таких колоколов очень звонким выйдет. Какой чёрт мне твои колокола? Ты что ополоумил? Я сильно возмутился, сбившись с темы. Ждем привозу олова, княжи. То, что было, все израсходовали на тяжелые полевые орудия. Вот я и решил, чтобы навык не терять, нужно колокола медные отлить. План по монетам мы выполнили. Вот с божьей помощью, с завтрашнего дня начнем лить колокола. Их можно, если самим не надо, хорошо продать. Я тебе дам. куда деть? Только попробуй эти отливки куда деть? Ты будешь отвечать за них головой. У меня совершенно выбила из себя тупость первотворова, захотевшего золото закатать в пушки и колокола. А то, что в этой меди было золото, приглядевшись повнимательнее, я уже не сомневался. Никита, не ожидавший такой реакции князя, лишь удивлённо хлопал глазами. Владимир изяслабить испугавшись, воззвалился привотворов. Ты нам только скажи, что да как с ней у проклятой делать? В миг их вспомним. В миг-ка не получится. Пойдём поговорим в твой кабинет. Разместившись за грубо сколоченным столом, мы продолжили прерванный разговор. Ано. «Ну, так что, ты ещё не догадался, что это за меть? Она Никит, кажется, снизошло озарение. Он выпучил глаза и произнёс: "Неужто и впряме Бесовская?" Я усмехнулся. Никита имел такой встревоженный вид, как будто ему только что объявили о сошествии сатаны на землю. Меня так и подмовело рассмеяться, а потому я решил побыстрее всё объяснить. "Золото, Никита, что и медь и золото?" Поэтому никому об этом ни слова, ни полслова. Договорись с немцами, чтобы тебе эту медь поставили с расширением закупок. Сам лично займёшься афинажем этого металла. Увидев непонимание на лице собеседника, пришлось пояснять. Будешь, как сказано в Библии, отделять зёрна от плевел, то есть меть от золота. Очень много, конечно, не добудешь, но всё же К финалш, тебе надо будет проводить лично. 1/10 часть золота будешь оставлять себе, остальное, мою долю, будешь складировать в хорошо припрятанный сундук. Об этом золоте будем знать только я и ты. Если ещё кто узнает из пайщиков предприятия, то есть вероятность, что и немцам об этом всболтнут, а зависти или по дурости, не важно. канал поставки мигом накроется. Никита вытрящился своими глазищами на меня и судорожно закивал головой. Вот тебе крест. Провотворыв размашь, то перекрестился. Хочём, Злати, я буду нем как рыба. Дождавшись окончания представления, я продолжил. Купорос, стой серную кислоту для разделения золота тебе будут из гнёзда во привозить. Чтобы исправления в это дело никто не лез, мы его отнесем к моему личному химическому производству при СКБ. Что для этого надо? Бери перо с бумагой и записывай. Впрочем, ничего удивительного, что золото никто не смог опознать. Даже из мастеров его мало кто держал в руках, а уж о способах извлечения золота из других металлов здесь никто и подавно не слышал. Тем более, что золото и серебро в русских княжествах вообще не добывали, а весь драгметалл был привозным. По хрустящему под ногами свежевыпавшему снегу я подошел к караульному, охраняющему вход в здание завода управления. Тот, как и положено, вытянулся по струнке, приставив пищаль к левой ноге, доложил. За время внесения службы без происшествий доложил рядовой Федоров первый отдельный пищальный взвод. "И вот что, рядовой", проговорил я, всё ещё не отойдя от мысли относительно золота. "Дуй к ротному бедакурову, скажи ему, чтобы выделил мне отделение. Поеду в войщину". "Слушаюсь, княже", Фёдоров поднёс ладонь к правому виску. "А да, я, конечно, приложил руку к здешним воинским традициям, сделав их более для себя привычными". благо то, что и материал для этого был подходящий. Костяк моей частной армии составляла молодежь с еще не зашоренным сознанием. Кроме того, советник кадрово-аттестационного отдела Страшко завел на каждого бойца личное дело, где указывались привычные мне фамилия, имя и отчество. Некоторые бойцы записывались своими христианскими именами, другие предпочитали вписывать в метрики прозвище. С отчествами происходило всё то же самое полный разнобой. Фамилий в привычном понимании вовсе не существовало. В ходу у баер некоторых горожан были кроме имён, отчеств ещё и родовые прозвища, а восходящие к имени, прозвищу основатель династии или преобразованный от названия сферы трудовой деятельности предка. Вот у меня в армии был такой же винегрет. Немудруствы лукаво приказал строжко вписывать в качестве фамилий имена или прозвище дедов рекрутов. Так у меня на службе появились и Фёдоровы, и Бедакуровы, и всякие разные бликпитающие И не пойми, без 100 грамм водки кто. Войлока ручной выделки на все армейские нужды катастрофически не хватало. А если я думаю воевать зимой, то без тех же войлочных палаток никак не обойтись. Потому как только на СМЗ сумели выполнить заказ на требуемые для войлочного производства машины и в черне их испытать, Они тут же по специальному пути рванули вместе с этими железяками и их разрабочками-инженерами в городок Воищину на наше совместное с баяреном Борисом Меркурьевичем войлочное предприятие. Вначале мастерам-инженерам СМЗ объяснял общие принципы работы машин, которые я хочу получить А потом направил их непосредственно на войлочное предприятие к своему партнёру, чтобы они уже там на месте смогли узреть, что вообще и себе данное производство представляет и как, используя мои подсказки, всё это можно механизировать, а не на словах и чертежах, а непосредственно в железе. Вернувшись ошеломлённые, мастера засучив рукава приступили к делу и добились успеха. А мне оставалось лишь самого себя поздравить с удачной идеей и оправдавшимся расчетом. Несколько дней устанавливали и налаживали работу оборудования, в том числе и парового. И вскоре производственный цикл был запущен. Воздушные двигатели приводили все остальные машины в движение. Кардная машина начала обрабатывать шерсть, И уже расчёсанную шерсть рабочие начали выкладывать на ровничные машины, где она превращалась в массу требуемой ширины и толщины. Далее полученную массу пропускали между десятью парами валиков, расположенных один над другим. Под ними расположились цилиндры с продырявленными поверхностями, через которые выбрасывался водяной пар под войлочное полотно, в такие же были цилиндры, нагреваемые паром. Вылочная ровница, проходя через первые ряды валиков, подвергаясь сильному давлению, нагревалась под паровым цилиндром, снова проходя под другими валиками, подвергалась действию пары, тянулось между следующими валиками. Таким образом, здесь в короткое время достигалось то, что при ручном производстве потребовало бы много времени и сил. Однако в этой машине уваливание производится только в одном продольном направлении, что недостаточно для получения хорошего товара. Поэтому образовавшееся здесь войлочное полотно переносится на другую такую же валяльную машину, в которую оно пропускается не прямо, а под некоторым углом, и следовательно Оваливание производится уже в другом направлении. Повторяя эту операцию несколько раз, переменяя направление оваливания, мы достигли приемлемых результатов. А для окончательной же отделки полотно пропускалось через ряд валиков, погружённых в подкисленную ацетоновую ванну. Высушив отсюда яджетое войлочное полотно, становилось полностью готовым. и могло уже нарезаться на куски желаемых размеров. Кстати говоря, еще в прошлом году мы нашли в Войлоку новые области применения. В том же химпроме он стал употребляться для фильтрования жидкостей. В технике его можно было использовать для покрывания паровых котлов, обматывания паропроводных труб, в строительстве для покрывания кондов деревянных столбов, Опоскаямых в сырую почву с целью теплоизоляции зданий, помещений и так далее. В Ойчене у баерина мы гостили целую седмицу. За это время инженеры полностью отрегулировали производство. Я поторапливался вернуться в Смоленск, оставлять надолго столицу было как-то неспокойно. Хотя с другой стороны, князь во время своих частых охот и других выездов Бывало, зависал непонятно где и на куда более длительное время. В Смоленске надолго мне не суждено было засидеться. Посреди ночи в дверь настойчиво застучали, не дожидаясь ответа, в дверной проём стала щемица мой секретарь Николай Башмаков. И за его спиной, с зажжёнными посвечниками в руках, стоял Борислав. Судя по их взбудораженному виду, случилось что-то нехорошее. Причувствие меня не обмануло. Княжи соглядали согледать их. Увидев мою нахмуренную бровь, Борислав поспешил исправиться и добавить информации. Шпионов шпионов поймали и в холодную посадили. Я медленно присел на кровати, вперевкой стежки кулаков матрац и уставился на мигом смутившегося управляющего. о возглавлявшего не только управление при князе, а наи входящую в состав этого управления службу охраны. Управляющий, докладывай, как положено. И в следующей фразе я просидел каждое слово. Лица, занимающие столь высокие посты, по моему мнению, не должны страдать излишней эмоциональностью, то есть горячностью. Я перевёл непонятное для Борислава слово У них должны быть, как говорится, холодная голова и горячее сердце. А иначе излишне горячая голова может с плеч слететь. Докладывай все по порядку и как положено. Борислав сразу вытянулся по стойке смирно, нервно сглотнул слюну и начал свой доклад. Владимир Изяславич, в Гнездово арестована группа из четырех человек. выдававших себе за амбарных грузчиков ночью они попытались проникнуть в содовый цех, но были схвачены дежурной четырнадцатой ротой. Над ними служившим особой военной службой тире ротным зубаломом сразу же была учинена пытка. Присмотрев на меня и дождавшись одобрительного кивка, Борислав продолжил Под пыткой они показали, что были наняты немецкими купцами, дабы разузнать, от кель у нас добывают соду, да как ее далее выделывают. Двое из них ранее работали на поташных промыслах, в общем, знающие люди. «Они у немцев по рядному договору работали? Или они их тайно наняли?» — спросил я, а у самого вертелась в голове лишь одна мысль. «Началось». "А если ним вчера почуйла запах денег, то будут рылым землю рыть и не успокоятся, пока не успокоятся." Двое работали по найму, двое их дворовые люди. Борислав, продолжая стоять на вытижку, замолчал, а я задумался, что делать с пойманной четвёркой? Оставить их в живых? Немцы обнаглеют убить, твой поднимут на весь свет. Выходило лишь одно решение. Отпустите их, но прежде скажите им, чтобы они на словах передали немцам своим нанимателям, что если те ещё раз к нам шпионов подошлют, то содой мы будем торговать не с ними, а с итальянцами и прочими иностранными торговыми гостями, но только и не с имперцами. Каждому участвовавшему в поимке шпионов выдать премию. в размере годового заработка исполнять. Борислав чётко кивнул и поспешил удалиться. А ты, Николай, обратился я к оставшемуся стоять в одиночестве у дверей секретарю. Поутру готовь мой выезд в Гнёздово. Прошёл праздник Солнцеворота, отгремели коляды и святки, незаметно подкрался христианский праздник Крещения. который накладывался на славянское празднество водосвята. Основной традицией этого торжества является водосвятие всей воды на земле. Отсюда, наверное, и крещенские купания в пророге. Отдельные личности в этот морозный солнечный день запасались чудодейственным крещенским снегом, способным, по поверьям, излечить от многих болезней. Молодёжь весело шумя каталась на санках с Косогоров. И мне досталось знакомые по вечеринкам боярские дочери обобрасали меня снежками, когда я верхом на коне ехал в Свирский дворец. Княже, хватит скучать, пошли с нами кататься с горки, задиристо кричали мне вслед раскрасневшиеся на морозе девушки. С момента моего избрания наместником все игры и забавы и участия, в которых и изытка быловало молодое боярское поколение, теперь полностью прекратились. Повод такой замечательный предоставил мне отбывший на юг князь. Из княжичей я превратился в князя, правда, пока в подручного, то есть не совсем полноценного, зависимого от вышестоящего князя. которым являлся Изяслав Мстиславич. Но такое зависимое положение на мне сейчас ничуть не сказывалось. Князя-то рядом не было, а значит, я был сам с усам. Кстати, насчет усов. Черные волосы над верхней губой начали активно расти еще с лета. Их я не брил, а наоборот стал отращивать, беря пример с князя. От редакторских усищ мне понятное дело было ещё далеко, но лиха обида начала. Вы что не видите, до какой я жизни докатился и без всяких санок? Ни одной лишней свободной минуты не осталось, отшучивался я от азойлевых девиц. "Но «Ну, и езжай себе дальше с боярами, лавки протирать. А мы себе другого парня найдём, не такого скучного", попытались они меня задеть. Был бы я действительно подростком, то, может быть, и повёл бы себя на эту провокацию, но эти девчата явно не понимали и даже не догадывались, с кем они связываются и кого пытаются раззадорить. Все знали, что Смоленский княжич странный и необычный, но никто даже отдалённо не представлял, насколько он в действительности экстраординарен и даже парадоксален. Только поспешите, "Те, кто долго будет искать, в старых девах останутся", сказала и сразу пустил коня в галоп. А в мою спину полетели возмущённые выкрики вперемешку со снежками. Из-под копыта коней вверх взметались облачка серебристого снега, а заде меня стали резво догонять при отставшей конники охраны, не ожидавшей от своего князя такого резкого старта. Хоже, в 2 часа кряду шло совещание с банкирами, главными пайщиками роста дома. Оно проходило в центральном офисе, являющемся по сути небольшой кирпичной крепостицей, с охраной в сотню человек. Подводились финансовые итоги января месяца, живо обсуждался вопрос о введении чеков и, соответственно, чековых книжек. Теперь, начиная с весны, держатели крупных денежных сумм смогут выдавать своим контрагентам чеки, именные или на предъявителя, прописывая в них денежную сумму, которую чек-держатель сможет получить в банковских отделениях Ростдома. А банковские филиалы открылись не только во всех городах княжества, но и за его пределами, в Новгороде, в Пскове, во Владимире, Волынском и даже в Киеве. В этих крупных городах они управлялись с местными ростовщиками, заключившими соответствующие договоры и передавшими ростов домо контрольный пакет пайёв своих ростовщических контор. Вести подобный бизнес в независимых от Смоленского князех городах было для тамошних банкиров, конечно, большим риском, но тем не менее Очевидная выгода перевешивала потенциальную угрозу закрытия и разграбления, висящую над ними, как домоклов меч.